Кощей в полуоборочном состоянии застыл в прострации, пожирая глазами роскошную девицу в полупрозрачном пеньюаре, возлежавшую на ложе. В руке он держал очищенный банан, на который уже нацелился очаровательный ротик. "О чего эта нана ночь жрёт?" выдавил из себя полностью деморализованный Кощей. У меня и вопросов в данный момент он придумать просто не смог. Молодой, растущий организм, строго сказала мышь, возвращаясь обратно на вогленный стол. К тому же, вегетарианка в пищу употребляет только мясо растительного происхождения, сою, бобы, канцерогены. Так вот, сия девица мне нужна целой, невредимой и с незапятнанной кармой. А потому добыть её надо без магии. Какая тебе разница, прошептал Кощей, усиленно пытаясь выбраться из ступора. Да я бегите такую с любой кармой. Тебе деревня не понять высокого искусства буду. Она мне нужна чистой для обряда. Кощей напрягся, стряхивая наваждение. Навеянная чародейтельной узницей дракона, а ведь ещё не всё потеряно, смекнул он. Кажется, Леле нашлась достойная замена. Я ещё буду властелином мира. В голове бессмертного злодея усиленно крутились шестерёнки. Зрел коварный план. Он прищурил глаза. М-м, танк Поговорим как делавые люди. Давай. Согласилась мышь голосом Алёши. А принцессе, кроме тебя, меня её кто-нибудь знает? Ясен хрен, радостно подтвердила мышь. Ты думаешь, как я не узнал? По почте пришло. Одираш, посмотри, полмиллиона. К чёрному замку сейчас со всего мира женихи тянутся. И не только за её прелестями, за ней держава, принцесса Америки, зачатая Колумбом от любимой жены Монтесумы, которую впоследствии украл Америго Веспуччи, которого за это замочил Васко да Гама, у которого её и спёр. В Новой Америке чего только нет, одно Эльдорадо чего стоит. А Колындайк? Где да там под снегом золото больше, чем в копях царя Соломона и у всех вместе взятых драконов а тебе и говорить не хочу ты по сравнению с ней хм, нищий глаза кощей загорелись америка клондайк забормотал он напрягая памятьчей ты я такой страны не знаю на гидак где так, так горд даже человек сердито оборвала его мышь Но ну, темнота. Нет за тобой мудрости тысячелетий. А сам там что я не возьмёшь, рассердился Кощей. А раз такой умный. Мне нельзя, привязалась мышь. Из меня магия так и прёт. Я даже обряд на расстоянии делать буду. Для этой цели кого попроще надо. Ну башка славянского там Ну, короче, шушеру всякую. Но оплата, если заметишь, царская. Мы ж вновь спроецировали перед носом насупленного кощея голограмму яичка Фаберже. А если, конечно, не хочешь, я его пополам за ненадобностью. Голографическое изображение яичка распалось, и под каблук Выпавшая на обугленный стол эфемерная иголка весело сверкнула перед выпученными глазами обезумевшего от страха Кощея. Над ней завис добротный кирзевый сапог. "Не надо!" заревещал бессмертный злыдень. "А мы же деловые люди". Так и говорит тогда по деловому. И заворожение исчезло. По деловому мне нужно прикрытие. Обречённо выдохнул Кощей. Претендент тафманага, а я один, да ещё и без магии, без предел прикрытия не будет, жёстко сказала мышь. Мне светиться нельзя. Могу, конечно, дать пару советов. Давай. Ганнальчик один есть, тоже солью, но дальше сам. Согласен. Ну, тогда слушай. Удовлетворённо хрюкнула мышь голосом Алёши. Клиент заглотил крючок по самую катушку. Всё просто, как жизнь. Дам я тебе на водку. Поренёк у дракончика работает. Алексеем завёл. Хоть и молодой, но смысляный, скажешь, что пришёл от папы Карла. Расценки у него жуткие, но ведь и дело того стоит. Как он любит выражаться: "Мы рады вам, вы благодарны нам". А он берзыми щенками не берёт с надеждой спросил Кощей. Только налом. Чеквая книжка тоже не поможет. Золото А сколько с собой взять паник бессмертный? Всё. Коллекцию можно оставить. Он по мелочам не работает. Твой хлам по барыгам рассталкивать не будет. И что я за это буду иметь? Финал вне конкурса и без всякой магии. Вонёг какой-нибудь до него на карачках доползёт. Предыдущими противеньками замордованный. А ты вот он, тут как тут свеженький герой, удалец, бьёшь Ванька и за принцеッセй, а за принцеッセй дракон мрачно брякнул кощей. "Яичка, дурак", укоризненно покачала головой мышь. "Мальчонка с драконом в доле. Тутчен надо ему с тобой драться". Не для того он её воровал, чтобы потом отрыцари да придурки вроде тебя отомахиваться. Ему бабки нужны. И ведьмочки живёсы кощей, могу подкинуть чух без точь. Деньги ему нужны. Так и женился бы на ней и все дела. Сам же говоришь, Эльдорадо, Клондайк, дракон, да принцесса. енду ты даёшь. Йохане такой идиот, как ты. Но он держат решил срубить по-лёгкому и без всяких проблем. Победит не сильнейший, а богатейший, дошло. Как это пошло. Загрустил бессмертный злодей. Красуухне наглядной, прозрачный металл, явное его месте. Рекомендую оставаться на своём и не злобиться. Не забывай на кону вот это. Перед глазами Кощее вновь появилось голографическое изображение яичка. Шантаж схватился за голову Кощей. Сделка не согласилась, мышь. Обмен товара. Около дуба на Это где липа твоя в сундуке на золотых цепях висит, засмеялась мышь. А откуда знаешь? Не всё знаю. Не пойдёт на мосту через реку с мародёрину. Ну, пакет давай. Мышь помахала зленьню лапкой. Нек когда мне с тобой. Нужно ещё пару придурков посидить. А каких придурков? заволновался Кощей. На вроде тебя Хаяна Абдуллошат никогда не ставлю. А также на вотка вне конкурса. Вот кто не зажлобится, тот и будет вне конкурса. Чао. Чу. Хао, я тебе сказал. Внутри мыши что-то опять зашуршало. Как это всё? Мама, отдай микрофон. А можно я всё-таки скажу мяу. Ой, девашка, мама, не напрягай клиента, он уже в отсадки. Хигушки, ни «Ну, чёрт с вами. Начинаю самоликвидацию. Рорала мышь голосом Алёши. Кощей, хочешь жить, вали куда подальше. Сиди на месте, возразила сама себе мышь, но уже голосом Яги. Беги, дурак. Полностью деморализованный Кощей заметался по кабинету старый дави на кнопку пока не смылся взвизгнула мышь голосом еги и взорвалась бессмертного злодея спасло только то что он бог пусть маленький хивенький славянский но всё-таки бог и голочка его ещё была цела взрывная волна вынесла его из кабинета вместе с отлично замагиченной дверью. Такого клиента размазали, огорчился Алексей. Сеннок, веяла мы щелкли, приплясывала рядом яга, потрясая метлой. Операторная чёрного замка дракона дрожала от восторженных воплей. Бей-кай-шейя, бей-кай-шейя, скандировал вайск, подпрыгивая на всех четырёх лапах сразу. Следующих придурков, давай сенок, лихо щёлкнул хвостом дракон. "Каких придурков?" невольно улыбнулся Лёша, откликаясь на радость предков. "Ну, о которых ты кощею говорил. У тебя же их много." больше нет я этого дурачка просто припогнуть хотел чтоб не вздумал прикатить сюда с парой черванцев думаю теперь не прикатит хватит работать по мелочам юноша с удовольствием посмотрел на огромную кипу красочных листовых репродукций сваленных в углу пещеры пора нести искусство в массы